Глава третья Яра яростно сдула челку, упавшую на залитый потом лоб, и запястьем вытерла сочившуюся из носа кровь, растирая алую струйку на пол лица, и, не замечая этого, прыгнула со скального ступа на спину демона, сажая заросшую защитными пластинами шею парные клинки перламутровые рукояти кинжалов мягко запульсировали возвращая владелице частичку силы бодрости после 20 часового боя их осталось немного но на то чтобы рассечь мышцы шеи и вонзить тонкое лезвие меж шейных позвонков их хватило демон запнулся падая на колени а затем, издав тихий стон, завалился на чёрные камни, взметая в воздух целые клубы пыли и жгучих искр. Принцесса оглянулась вокруг, и лицо ее потемнело. За прошедшее время она не продвинулась ни на шаг, вокруг все оставалось так, как и было в самом начале. Надежды ее матери на всесильность исполнителя желаний оказались напрасны. Всесильным он не был. Он лишь давал шанс, хотя в их положении это было очень, очень много. Стоила Яринке озвучить свое желание, стоя перед статуей сключенного старца, как она оказалась в этом месте огромная сфера, мыльным пузырем, зависшая в потоках первозданного хаоса, внутри которого находилось поле предстоящего боя поля, заросшие изумрудной травой, кусты и деревья, с одной стороны, и выжженная каменная пустыня, усеянная обломками камней и торчащими из нее скалами с другой. У самого края сферы, среди зарослей леса, выселся легендарный первородный Милорн, праотец народа эльфов, держащий в своих руках ветвях сферу, пульсирующую изумрудно зеленого света. На другом краю, среди взрывов серных гейзеров и пышащих лавой вулканов, на черном троне восседал, небрежно положивший на колено огненную сферу и придерживающий ее одной рукой, верховный правитель демонов. Две стихии встречались в середине, поглощая и уничтожая друг друга. Жухла на земле трава, ссыхая, скукоживаясь и очень быстро превращаясь в невесомый пепел и залу. Там, где только что была плодородная земля, жизнь исчезала, и появлялись багровеющие от подземного жара камни. А через минуту эту корку окаменевшей земли взламывали новые ростки травы. Побеги пробивались сквозь камень, отбрасывая их со своего пути, расправляя листья и тянулись открывающимися бутонами к свету, а еще через минуту они опять начинали вянуть. И вскоре их совсем не стало видно, затоптанные когтями и копытами демонов, уничтоженные под ногами эльфов. Две армии сшиблись на границе, возвращая хаос туда, где он еще недавно властвовал безраздельно. «Рыковой! Скрежет оружие и хруст проламываемой брони!» Вопли раненых и стоны умирающих сливались в единую какофонию боя. Тысячи эльфов, вот уже три сотни лет заключенных в царстве демонов, боролись за свою свободу. Летели стрелы, высеивая тела демонов, будто иголки шкуру ежа, метались копья, пробивая черные буркала и выламывая кости, выходили с жалами из бронированных затылков. Воздух разрывало такое количество заклинаний, что тот гудел, подобно высоковольтным проводам мечи и топоры обрушивались разрубая тела и выпивая жизнь и войны падали и падали валились демоны оседали на землю пронзенные насквозь эльфы исчезая растворяясь превращаясь в хаос и возрождаясь вновь в задних рядах своего воинства и бежали мчались рвались вперед чтобы снова найти там свою гибель через пять часов в беспрерывной бойни Когда руки принцессы буквально были залиты демонской кровью по самые локти, праотец разродился трубным глазом. Окружающий его лес дрогнул, оживая, и выворачивая корни из земли, сплошным потоком несясь навстречу орде демонов, роняя и втаптывая их в каменную землю, отрывая им крылья и руки, пронзая шипами и оплетая побегами. Принцесса, возглавившая это наступление, сумела преодолеть половину расстояния до черного Трона. Но в этот момент в бою наступил перелом. Засветилась земля, выпуская из открывшихся порталов массивные туши палачей. Уродливые массивные демоны, вооруженные гигантскими тесаками и топорами, одним ударом рассекали твердые древесные тела, откидывая их назад, превращая в прах. Атака умерла, сменившись контратакой, которую принцессе удалось погасить только использовав весь свой самый убийственный арсенал навыков и умений. еще немного, и враг добрался бы до изумрудной сферы, и что тогда бы произошло? Погибли бы все эльфы, или превратились бы в вечных рабов-демонов? Не зря ее, лорд не доверял исполнителю. Тот требовал за свои услуги непомерную цену. Когда последний палач пал, до праотца осталось не больше сотни метров. Эльфы пошли вперед, восстанавливая статус-кво, и орды снова сшиблись в беспрерывной борьбе. Демоны не отступали. Сотни элитных воинов отстаивали волю своего владыки, и только принцессе было суждено переломить этот ход событий. Она уже десятки раз пыталась пробить оборону, увлекая за собой большие отряды и малые группы, множество раз пыталась пробиться в одиночку, но каждый раз ее заставляли отступать, откатываясь на поросшую травой землю. Дальше всего удавалось пройти, когда пятичасовой цикл приносил мощное подкрепление в ее ряды, но и последующие за этим отступления откатывались все дальше. Если все так и пойдет дальше, то следующее наступление закончится катастрофой. Иара со смертельной тоской посмотрела на оживающий лес. Как бы ни пошли дела, в этот раз она не отступит и пойдет до конца. От этого зависит слишком многое, чтобы в это время думать о своей жизни повернулась к демонам и не поверила тому, что увидела. Верховный, все это время неотрывно следящий за полем боя, склонил голову на бок, будто к чему-то прислушиваясь. Затем пошел рябью и просто исчез. А бесхозная сфера свалилась на сиденье трона, продолжая всё так же призывно пульсировать. яра настолько удивилась, что в первый миг пропустила на начало атаки, когда взбешённые дендроиды пронеслись мимо нее но уже в следующее мгновение мчалась вперед, обгоняя их ряды. Упала на колени, проскользив по траве меж ног демона, зарезая ему сухожилия и скрывая вену на внутренней стороне бедра, и через миг уже вновь была на ногах, вихрем устремляясь вперед. Прыжок, ухватиться за ветвь дендроида, крутануться вокруг, взлетая в небеса, приземлиться на плечо демона, вогнать болт тому макушку из наручного арбалета, перемахнуть на следующей твари, ускоряясь ещё больше. Время затормозилось наполнившись пролетающей мимо сталью с заклинаниями, спарывающими пространство жуткими когтями, клыками и усеянными шипами чешуей. «Быстрее! Быстрее! Еще быстрее!» Все союзники остались далеко позади. Кровь из носа течет уже не приставая. Тело раздирает сгустившийся воздух в одном стремлении «Вперёд! Вперед, вперед, вперед! Превращающаяся в пыль кровь демонов розовым туманом отмечала ее путь. Миг, и она исчезла в инвизе, пропадая из этого пространства. Тела, плечи, головы демонов замекали под ее ногами. Миг, и вот пустующий трон уже совсем рядом. Оттолкнуться от плеча охранника, взмывая в воздух, выстремиться к такой близкой цели. Пространство рядом с троном разорвалось, открывая окно в преисподнюю. Продирающийся сквозь него верховный на долю мгновения замер, казалось, глядя прямо Яре в глаза. И навстречу невидимой цели устремилось лезвие гигантского меча, будто пустой воздух рассекает тело принцессы. Морду демона тронула злая усмешка и пропала. Кинжалы в руках трупа рассыпались пеплом, собирая половинки воедино и вдыхая в них жизнь. Ещё доля мгновения, и руки принцессы обхватили огненную сферу, мертвой хваткой прижимая ее к иссечённому шарамами телу. Вспышка, и все исчезло. Остался лишь первозданный хаос с начала времён мечащийся и беспокойный. Я скинулся, приподнимая голову, непонимающим мутным взглядом обводя окружающее пространство. Руки решетки наконец, подсказали, где я нахожусь. Рукавом стёр натёкшую по подбородку слюну, отпихнул в сторону пустую кружку, разлившееся пиво впиталось под стилку. Упавший кусок бекона покрылся белёсым налетом и прилипшими соломинками я с отвращением бросил его к двери в стене откуда время от времени выглядывала любопытная крысиная мордочка похрустел затекхший шеей протер руками глаза полностью возвращая себя в этот мир увиденный сон оставил у меня гнетущее впечатление я очень отчетливо чувствовал соленый вкус крови на губах жуткую боль от раздирающего тела клинка демона понятно что все закончилось неплохо но вид разрубленный пополам ярый, И прочувственная мною боль зародили в моем животе ледяной ком. Еще недавно я сожалел, что поиздевался над владыка ада. Теперь этого у меня было уже мало. Придется при случае припомнить ему его неправильное поведение. Хорошо, хоть подаренные мной кинжалы сработали, вернув ей жизнь и дав завершить практически невыполнимую миссию. Зря яра вообще в это ввязалась. Если бы несчастливая случайность, все могло закончиться очень трагично. Какова была бы расплата за проигрыш, известна лишь исполнителю желаний? Эта мысль навела на меня грусть и тоску. Я сам часто действую очень опрометчиво, без всякого плана. А сейчас в моей игре ставки слишком велики. Я старался об этом не думать, чтобы поберечь нервы и не уйти в полный ступор. А думать надо. Слышь, сержант, ты, мадам Марго, хозяйку Борделя, знаешь? М... Понятно, знаешь. Организуй нам с ней встречу через часик-другой. С мадам Марго? Так она вроде сама уже с клиентами не работает. Да и тащить в тюрьму девку из борделя — это не то, что еды из ресторана принести. Во-первых, мне с ней надо просто поговорить. Во-вторых, я сам могу к ней сходить, да ты сам просил меня никуда не уходить. И в-третьих, интересно, что с тобой сделают ее высокопоставленные друзья, если она им пожалуется, что какой-то сержантишка ее бордельной девкой называет? — Я уже иду, только никуда не уходите. — Хорошо, вали уже. Я опять откинулся на прутье решетки, но раздавшийся за спиной грохот снова отвлек меня от дум. — Внимание! Призванный вами гранитный голем уничтожен. — Слышишь, слогоголовый, я, кажется, у тебя мясо просил. Или ты к своей уродливости еще и глухой? Пришлось обернуться и глянуть назад. Сидящий в соседней клетке гном обсосал костяшки на правом кулаке, Сплюнул кровь на каменный пол и опять впирил меня взгляд своих мелких темных глазок. Нормально. Он что, одним ударом кулака каменного голема свалил Как ты так его? Я выбрал с подноса ребрышко пожирнее и впился в него зубами, вопросительно глядя на коротышку. Тот долгую минуту молчал, наблюдая за моей трапезой, но затем все же пробурчал. Хе, ты камнем гномов вздумал пугать? Там надо только точку нужную найти. «Да вдарить по ней хорошенько, он и развалится». Я кивнул, взяв с блюда еще одно рёбрышко, а остальное просунул сквозь решетку и толкнул по полу блюда к сидельцу. «Как тебя звать-то, Висельник?» Минута три гном не отвечал, с рычанием вгрызаясь крупными желтоватыми зубами в жареное мясо. Затем, утолив первый голод, нехотя буркнул. «Аркинор!» «Чего?» «Аркинор, — говорю, ослоголовый!» «За что сюда загремел?» Не твое дело. Отвали. Ну ладно. Это не последняя моя здесь трапеза, еще поговорим. Что там еще я хотел узнать? А, да. Эй, служивые! Есть кто живой? Дверь в соседнюю комнату открылась, и оттуда выглянул какой-то мутноглазый субъект. Чему разорался в боги? Давно плетей не получал. Я тебе эту плеть сейчас в задницу засуну. Я личный пленник самого Вандербрука. Если не хочешь неприятностей метнись быстренько к вашему телепортатору и пригласи его сюда для краткой беседы чё понятно Товарища взяли в стражники незаясный ум и хорошие манеры чё чёо если мне ради такой мелочи придется вандербрук отвлекать то тебе не поздоровится сись только пол замка своей зубной щеткой вычистил вторая половина тебе достанется так у меня и зубной щетки нет это я по твоим зубам вижу ничего языком все вылежешь Страж соображал туго, но, видимо, как любой, скорбный разумом, думал задницей. А она явно почувствовала, что я не шучу. Не надо, Вандербрука! Я сам скажу. Кому надо, говоришь? Мастеру телепортатору. А -а, а, а если откажется приходить, скажи, что я сам к нему в гости приду, только в этот раз сразу с двумя зонтиками. Зонтиками? Зонтиками, зонтиками! Передай ему, он поймет. Понятно. Телепортатор, зонтики! «Я пошёл! Иди, иди!» Я опять откинулся на солому, но не успел как следует заснуть, как солдафон вернулся, а вслед за ним из-за угла опасливо выглянул мастер-телепортатор. «Надо же! Может, этот солдатик и не такой тупой, с первого же раза нужного субъекта привел. «Добрый день, уважаемые! Да вы проходите, не стесняйтесь, присаживайтесь!» «Слышь ты, служивый, принеси дедушке скамеечку, не видишь, нам обстоятельно поговорить надо!» «Благодарю. Стула не надо, я простою. Так что вы от меня хотели?» «Хочу узнать все о телепортах, через которые можно с места на место протащить живое существо. Большое, очень большое существо».